Память святителя Киприана, митрополита Киевского. Святой Киприан, митрополит Киевский, был родом из Болгарии, из города Тернова, и отличался святой жизнью, великим любомудрием и начитанностью в священных книгах. Он всех назидал своим богодухновленным мучением и своими душеспасительными наставлениями. Ревностно подвязался он в деле непрестанного учительства, Наставлял своих посомок, чтобы они пребывали в страхе Божьем и всячески воздерживались от смехотворства и празднословия. Особенно же прилежали молитве и истинному покаянию. Любил он тихую и безмолвную жизнь, и потому часто удалялся в свое митрополиче село Голенищево. Это особенно безмятежное место было расположено между двумя реками, Ситунью и Раменисью, и окружено обильным лесом. Здесь он построил храм во имя трех святителей — Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Живя в этом месте, святитель Киприан поставлял епископов и священников и усердно занимался перепиской и переводом многих священных книг с греческого языка на славянский. Написал он и житие великого чудотворца, святителя Петра, митрополита. Упражнялся святой Киприан много и в молитве, и в чтении божественных писаний. Всегда имел он в мыслях память смертную, страшный суд Христов, мучения грешников и блаженства праведников. Преуспевая в таких богоугодных подвигах, митрополит Киприан достиг глубокой старости и занемог в том же своем селе Голенищеве. За четыре дня до своей кончины он написал прощальную грамоту, в коей прощал и благословлял всех верующих и сам просил у них прощения. Показал в этом истинное христианское любомудрие и смирение. Сделан так потому, что знал, какую силу имеет смирение. Оно разрешает грехи и все направляет к добру. Пред своею кончиною святитель заповедал окружавшим его епископам и приближенным, чтобы они прочитали эту грамоту над его гробом при его погребении, и в таковом смирении с благодарную молитвою на устах почила на Господе в лето шесть девять четырнадцатого от Сотворения мира 16 сентября.